Лейден. Университетский издатель. Рискуя типографией собственной головой, он не покинул Антверпен в 1567 году, когда от приближавшейся армии герцога Альба сбежали его партнеры, да и многие другие горожане. Он остался в городе осенью 1576 года, снова подвергнув страшному риску себя и близких, не поддавшись страху перед толпой мародеров, бывших когда-то армией испанского короля. Ему много раз предлагали должности, инвестиции, покровительство, стоило всего лишь переехать. Но он оставался в Антверпене. И вот в начале января 1583 года Кристоф Плантен уезжает из города, в котором прожил более 30 лет. Он отправляется в Лейден. Что же случилось? Дело в запрете католицизма в Антверпене? В кризисе типографии? Ему, кстати, уже около 63 лет. Может быть, старческий маразм? К счастью, сохранился документ, довольно подробно описывающий причины, подвигнувшие его к смене места жительства. С одной стороны, он хотел отвлечься от дел, отдохнуть и поправить пошатнувшееся здоровье, пожив в городе, куда его пригласил старый друг Юст Липси. С другой, планировал основать новый крупный филиал собственной типографии, а заодно посмотреть, как зитья Ян Маретус и Франц Рафелинг, в его отсутствии самостоятельно справиться с типографией и книжной торговлей в Антверпене. Ведь он не вечен. Пора было решать вопрос с наследником. Кроме того, как пишет Леон Вое, Плантен хотел создать нечто вроде резервной базы. Ведь Антверпен все еще находился в центре войны, и кто мог предположить, что последует за испанской яростью? А может быть, свою роль сыграла давняя мечта юности, об университете, где ему так и не довелось поучиться. Теперь у него появилась возможность попасть в святилище науки в качестве университетского типографа. В конце 1574 года морские гёзы, открыв шлюзы плотина, затопив местность вокруг города, вынудили испанские войска прекратить осаду Лейдена. К тому времени треть жителей умерла от голода и болезни. 8 февраля 1575 года бельгель основал в ослабленном войной и эпидемиями городе университет. Первый университет, провозглашенный шесть лет спустя, 24 июля 1581 года, Республики Объединенных Нидерландов. Постепенно оправляясь от потрясений, Лейден становится интеллектуальным центром целой страны. Сегодня это учебное и научное заведение принадлежит к числу лучших университетов мира. Первые в мире лаборатории низких температур, первое получение жидкого гелия, четыре Нобелевских лауреата. В 1582 году в Лейдене освободился пост университетского типографа. С момента основания университета его занимал антверпенский печатник Вильям Сильвиус, тот самый, которого Плантен когда-то подвинул на должности королевского прототипографа. Сильвиус умер в 1580 году, а его сын Карл, не имея сил или способности руководить типографией, пару лет спустя вышел из бизнеса. Плантен использовал этот шанс. Еще в апреле 1581 года он начал переговоры с ректоратом, предложив печатать учебную литературу и работы тамошних ученых с гербом университета на обложке. Предложение было принято. Это было несложно. Множество знаменитых лейденских профессоров давно печатались в его издательстве. Один из них, Юст Липси, был его близким другом, часто гостил в Золотом Компасе и даже имел там собственную рабочую комнату. Покинув в январе 1583 года Антверпен, Плантен смог как географически, так и психологически удалиться от ужасов войны и даже пропустил французскую ярость, еще одну резню, произошедшую почти сразу после его отъезда. Дело было не в запрете католицизма в Антверпене, иначе бы он уехал гораздо раньше. И не в кризисе типографии. 10 прессов вполне успешно работали, хотя, конечно, она не вышла больше на уровень до 1576 года. Просто кто же может открыть и поставить на ноги новый филиал, как не он сам? Это новый перспективный рынок. Университету нужны книги, много книг. К тому же университет производит новые знания. Их тоже кто-то должен печатать. Золотое дно для любого типографа и книготорговца. Французская ярость. Неудавшаяся попытка герцога Анжуйского и Алассонского де Валуа, младшего сына Генриха II и Екатерины Медичи, 17 января 1583 года захватить Антверпен. В 1579 году он поддержал Вильгельма Аранского в борьбе Нидерландов за независимость. Впрочем, не бесплатно. Генеральные штаты предложили ему титул суверена, протектора свободы Нидерландов, объединенных провинций. закрепив его в 1580 году в конвенции Плеси де Тур. Однако молодому герцогу не удалось завоевать симпатии голландцев, некоторые провинции и вовсе отказались признать его власть. Обманутый в своих ожиданиях, недовольный Франсуа решил взять инициативу в свои руки, а именно силой захватить Антверпен, Брюгге, Тенкерк, Стенде и другие города. Он прибегнул к хитрости Попросил у жителей Антверпена разрешение войти в город, чтобы поприветствовать их величественным парадом. Как только войско Франсуа оказалось в пределах города, ворота захлопнулись. Антверпенцы тоже схитрили. Испанская ярость их кое-чему научила. Сначала горожане вдоволь отвели душу, осыпая французов из окон и с крыш камнями, палками и другими тяжелыми предметами. А затем гарнизон выкатил пушки и открыл огонь. Более полутора тысяч солдат погибли от рук антверпенцев. Живыми удалось вырваться только нескольким, включая самого Франсуа. Это был конец его политической и военной карьеры. 1583 год. Южные Нидерланды с января переходят на новый календарь, введенный в прошлом году папой Григорием XIII. У Англии появляется новая заморская колония. на Ньюфаундленде, а в Лондоне учреждается Королевская театральная труппа Елизаветы I. Неподалеку от Копенгагена основывают первый в мире парк развлечений. Галилей описывает принцип действия маятника. В этом году родился Аксель Аксеншерна, будущий канцлер Швеции, и Альбрихт фон Валенштайн, будущий выдающийся и скандальный полководец германского императора. Через 50 лет они станут ключевыми фигурами в общеевропейском конфликте, главном противостоянии XVII века, тридцатилетней летней войне. А Кристоф Плантен 1 мая официально становится университетским типографом и открывает филиал в Лейдене. Об этом лейденском периоде сохранилось очень мало источников. Долгое время предполагалось, что Плантен своевременно уничтожил всю корреспонденцию, свидетельствующую о его активности в кальвинистском городе, чтобы не компрометировать себя перед испанцами. Однако и все письма к его католическим корреспондентам, которые, наоборот, могли бы помочь ему в случае опасности, друзья ведь у него имелись влиятельные, тоже исчезли. Леон Вой предполагает простое объяснение. Покидая Лейден, Издатель просто оставил всю свою переписку в тамошнем филиале, а впоследствии она оказалась утеряна при ликвидации типографии его потомками. Впрочем, некоторые факты нам все же известны. Покупать дом и обустраивать типографию Плантен взял с собой Франца Рафелинга и его старшего сына Кристофа, что довольно показательно. Похоже, он не планировал навсегда оставаться в Лейдене, и в этом случае оставить филиал можно было бы протестанту Францу и его семье. Но пока что Раффленк вернулся обратно в Антверпен, чтобы возглавить типографию, работая в Золотом компасе вместе с Яном Маретусом, который управлял книжной лавкой. Семнадцатилетний Крестов младший остался с дедом, работать в новой типографии и в книжной лавке. Плантен переехал вместе с Жанной. Все дочери давно выросли, даже маленькая Генриетта уже пять лет как была замужем за Петром Маретусом. Дом был большой. так что часть комнат было решено сдавать студентам и профессорам, заодно таким образом выплачивая ипотеку. Дом стоил 3300 гульденов. Вскоре издатель купил еще один дом в Лейдене. Там открыл аптеку Кристиан Паре, сын Пьера. Типография находилась довольно далеко от здания университета, поэтому он добился у власти разрешения построить небольшой магазин всего в двух шагах от университета. чтобы продавать там книги и вообще все, что может быть нужно студентам и преподавателям. Из Антверпена Плантен привез с собой три пресса и принялся за работу. Несмотря на то, что европейские университеты на фоне всех прочих социальных институтов всегда отличались терпимостью и широтой взглядов, Лейденский университет был нелюбим католиками. Политика, к сожалению, со временем добралась и до мира науки. Он считался и небезосновательно оплотом кальвинизма. Не все поняли выбор Плантена, и если, например, Монтана написал ему, что Плантен всегда будет оставаться его другом, может рассчитывать на него и писать в любое время, то епископ Антверпена Левини Торрентий дал понять, что не одобряет выбор типографа и попытался подвигнуть его к переезду в Рим, чтобы там печатать для Ватиканской библиотеки. Впрочем, перед остальными он неизменно защищал Плантена, особенно когда тот уверил его, что остался католиком и печатает по большей части научные труды, не имеющие отношения к религии и политике. Сегодня для того, чтобы найти нужную информацию, любую, какую только можно себе представить, достаточно несколько раз прикоснуться к клавиатуре компьютера или экрану смартфона. Впрочем, даже этого делать не обязательно. «Уже несколько лет мы имеем возможность ввести запрос с помощью голоса. Нет смысла рассуждать об эволюции поисковых систем. Это была революция. Она произошла всего за 20 лет, мы были ее свидетелями. А вот 20 и более лет назад поисковая система могла быть только одна – библиотека. Это означало, что необходимо было встать с дивана, выйти из дома и пройти либо проехать какое-то расстояние до ближайшей библиотеки». где нужной книги, кстати, могло и не оказаться, и приходилось заказывать ее в другом городе. Там можно было долго рыться в ящиках с карточками, отыскивая названия книг, в которых, вероятно, найдется нужная информация. Существовала, конечно, возможность голосового запроса – подойти к библиотекарю и поинтересоваться, что у него имеется по данной теме. Но если стихи и прозу знаменитых авторов он мог выложить перед читателем сразу же, то в специальных темах, вроде конструкции ракетных двигателей или анатомии ракообразных, разбираться был не обязан. Правда, мог за руку отвести к соответствующему шкафу в каталоге, а дальше ищите сами. Вот этот самый шкаф и есть вершина второй информационной революции. Ни один человек не может владеть всеми книгами мира, или даже всеми в области своих интересов. Возможности самых богатых коллекционеров все же ограничены. В XV веке с изобретением книгопечатания библиофилы начинают собирать печатные книги. Но XVI век – это уже массовое производство, благодаря типографии официна Палентиана, вышедшая на промышленный уровень. Покупать все выпускаемые издания нереально. Кроме того, читать умеют все больше людей со все более скромным достатком. Они не могут позволить себе покупать книги, но тянутся к знаниям. А значит, самыми крупными библиотеками неизбежно становятся не частные, а публичные. Сначала университетские. С определенного момента студенту или профессору уже не обязательно покупать все книги, по которым он учится или преподает. Очевидное и простое решение – взять книгу на время или заниматься с ней в специально отведенном для этого месте. Древнейший из известных каталогов – из Эдфу в Древнем Египте. 18 век до нашей эры представлял собой опись храмовой библиотеки находящейся в четырех ящиках и был выгравирован на стене библиотека ашурбы непала Ниневии междуречье VII век до нашей эры содержала более 30 тысяч глиняных табличек в ее обширном тематическом каталоге таблички выполняли функции современных каталожных карточек на которых имелись сведения о названии документа, языке текста, шифр хранения и прочее. Большой известностью пользовался каталог Александрийской библиотеки, третий век до нашей эры, в которой было около ста тысяч книг, составленные выдающимся поэтам и ученым Калимахом. Таблицы Калимаха были как каталогом самой библиотеки, так и первым в истории сводным каталогом, а также и древнейшей библиографической работой. В эпоху каролингов школы и монастыри использовали систему каталогов для своих книжных собраний, существовала практика проката книг, но не было никакой системы подготовки библиотекарей. Наиболее опытные из них путешествовали из города в город, помогая организовывать книжные фонды. В Средневековье каталоги приобрели вид инвентарных описей. Записи велись либо по мере приобретения, либо по авторскому признаку, либо по расположению книг на библиотечных полках, где они расставлялись по отраслям знаний. Самые лучшие библиотеки были в Византии и на Арабском Востоке. Например, в X веке библиотека персидского Шираза занимала 300 комнат имела подробные тематические каталоги, облегчающие поиск. А между тем печатных книг становится все больше. Новый носитель информации завоевывает мир. И вот уже в них все, что можно и нужно знать. С ростом количества книг растут и библиотеки, и тут возникает проблема. Поиск необходимой информации внутри книги – это сложно, но вполне осуществимо собственными силами читателя. После того, как рукописные книги из свитков превратились в кодексы, В пятом-седьмом веках в них появились оглавления, дающие представление о содержании книги, затем номера страниц, облегчающие поиск через оглавление. Книги стали снабжать комментариями и глоссариями. В начале XVI века изобрели указатели, другие названия – регистр или индекс. Алфавитные, предметные, тематические, именные и прочие. С помощью хорошего указателя читатель легко найдет в книге то, что его интересует. Но вот как найти самую нужную книгу? Особенно в библиотеке, где имеются сотни, тысячи, а в будущем даже миллионы томов. В XVI веке делаются первые попытки собрать, систематизировать и теоретически обосновать накопленные практические знания о библиотечных каталогах. Зарождается научная каталоговедение. разрабатываются методика и техника каталогизации, системы и форма каталогов. В 1560 году бенедиктинский монах Флориан Трефлер перечислил основные виды каталогов, которые должны иметься в библиотеке, и выделил их особенности. Габриэль Наде, библиотекарь кардинала Мазарини, собравший для него уникальную библиотеку из тысяч редких книг и манускриптов, В 1627 году выпустил указание по созданию библиотеки, первую специальную книгу по библиотечному делу на французском языке, где описал процесс основания библиотеки, изложил требования к каталогам и классификации. В XVII-XVIII веках пишутся многочисленные руководства по библиотечному делу. Около 1780 года в Вене создается первый библиотечный каталог с карточками. В конце 1970-х годов в США появляются электронные каталоги, которые в 1980-х годах превращаются в АБИС – автоматизированные библиотечные информационные системы. Но это в университетских и самых крупных городских библиотеках. Для подавляющего большинства читателей мира вплоть до конца XX века шкаф с карточками – самый популярный и совершенный поисковик. Лейденская университетская библиотека, открывшаяся для посетителей в 1587 году, началась с полиглотты, той самой. С одного из 1200 экземпляров, изданных в 1572 году Кристофом Плантыном, купленного Вильгельмом Аранским и подаренного в 1575 году только что основанному университету. Полиглота стала первой книгой знаменитой библиотеки, превратившейся со временем в один из немногих культурных центров Европы, задающих вектор распространения научных знаний в эпоху Просвещения, за которой последовала научно-техническая революция. В 1595 году именно в этой библиотеке появился номенклатор, ее первый каталог, ставший также первым в мире печатным библиотечным каталогом. В этом же году библиотека переместилась на верхний этаж здания на Фолиде-Бахенкерк, рядом с анатомическим театром, где находилась до 1983 года. Сегодня она насчитывает 5 миллионов 200 тысяч томов, 1 миллион электронных книг, 70 тысяч журналов, 60 тысяч восточных и западных манускриптов, 500 тысяч писем, 100 тысяч карт, 100 тысяч гравюр, 12 тысяч рисунков и 300 тысяч фотографий. Но самыми первыми были Полиглотта и научные издания, выпущенные Вильямом Сильвиусом, Кристофом Плантеном, Францем Рафеленгом и его потомками. Как найти в интернете то, что нужно? С тех пор, как с 1990-х годов сеть наполнялась информацией и туда перемещалось все больше важных данных, этот вопрос стал ключевым. На заре интернета поиск нужного ресурса происходил через каталоги сайтов, где имевшиеся на тот момент интернет-проекты упорядочивались по рубрикам. Пользователей в сети было немного, сайтов совсем мало, так что этот способ структурирования данных оказался вполне удобен. Первой полноценной поисковой машиной стал в 1994 году веб-краулер. Принципиальное его отличие от предшественников состояло в так называемом полнотекстовом поиске. Он искал не только локально, по какому-то каталогу или по метатегу keywords, а анализировал полный текст веб-страницы. Затем в 1995 году появились лайкос и альтовиста. которая до 2000 года оставалась лидирующей поисковой системой в мире. В 1995 году Ларри Пейдж собрался поступать в магистратуру Стрэнфордского университета. Эфгистудентом, который должен был показать Ларри университет, был Сергей Брин. Через год они уже работали над совместным проектом поисковой системы BackRab, вскоре переименованной в Google. В августе 1998 года соучредитель Сайн Microsystems Энди Бехтюльшайм выписал Ларри и Сергею чек на 100 тысяч долларов. На эти деньги была основана компания Google Inc. Google совершил революцию в поиске благодаря алгоритму PageRank, позволяющему учитывать вес страницы в зависимости от числа ссылок на нее. Это радикально улучшило качество поиска, и через несколько лет Google стал лидирующей поисковой машиной мира, которая остается до сих пор. Продукции корпораций, Не только поисковиком, но YouTube, Android, Smartbox пользуются миллиарды людей по всему миру. Впрочем, в Восточной Азии и России Google не самый популярный поисковик. Есть еще Bing, Baidu, Yahoo, Яндекс. В России на 2017 год им пользовались 53% пользователей, на 10% больше, чем Google. Навер, им пользуются 70% жителей Южной Кореи. В Лейдене, как, впрочем, и в Антверпене, Плантен старался держать строгий политический нейтралитет, занимаясь научными изданиями. Но в 1585 году все-таки влез в крупные неприятности, напечатал политический текст, да такой, что сразу попал в разряд государственных изменников. Дело в том, что в Португалии в 1580 году возник кризис, угасла правящая династия. Филипп II воспользовался случаем, чтобы обосновать свои претензии на португальский трон. Сами португальцы провозгласили королем Антонио I, приора мальтийских рыцарей, внука одного из бывших королей Мануэля I. Его мать была незнатной женщиной непонятного происхождения, но меньше всего португальцы хотели оказаться под властью испанского короля. Филипп это не остановило. Он ввел в Португалию войска и занял трон. Антонио отправился в Нидерланды искать среди восставших поддержку и союзников против узурпатора. Плантену угораздило напечатать документ, обосновывающий претензии дона Антонио на португальский трон. С точки зрения испанского короля это было не что иное, как государственная измена. Неудивительно, что по возвращении в Антверпен Плантен поспешил оправдаться. По его версии, он решительно отказал представителю Дона Антонио, но тот обратился к Генеральным Штатам, и они приказали Плантену выполнить приказ. И ситуация складывалась непростая. Напечатав текст, он стал бы изменником в глазах испанцев. Не напечатав, изменником для Генеральных Штатов. Позже Плантен утверждал, что пытался избежать этого заказа всеми силами, прибегнув к некой уловке, чтобы подчеркнуть недобровольный характер публикации. Обычно он ставил на своих изданиях слова «экс-официна», а в этот раз поставил «инофицина», то есть печатали в его типографии, на его оборудовании, но инициатива исходила не от него. Будь на его месте другой типограф, в Антверпен он мог бы уже не возвращаться, да и в Лейдене, После конфронтации с Генеральными Штатами ему могло больше не найтись места. Леон Воя верит Плантену в том, что он напечатал антииспанский текст не по своей воле. Однако считает, что он явно кривил душой, когда говорил своим испанским друзьям, что из-за неприятностей с Генеральными Штатами уже приготовился покинуть Лейден. Биограф считает, что тому была другая причина. Капитуляция Антверпена перед армией Филиппа II была неизбежна. А значит, скоро ему придется вернуться домой.